Часть 7. Стать взрослым. Мейстер Экхард, христианский мистик 13 века, замечательно определил неизбежные этапы духовного пути от детских суеверий к зрелости. Революционер для своей эпохи, он был отлучен папой от церкви, а потом реабилитирован. Он описывает первый этап, как этап слепого суеверия. Верующий приходит в церковь, присутствуют на мессе и стараются показать, что они добрые люди. Они подчиняются правилам, соблюдают ритуалы. «Чтобы пойти дальше, — говорит нам мистер Экхард, — надо отвернуться от церкви, от догмы и от родителей. Дабы обрести веру, нам нужно искать ее в нас самих, больше не доверяя ничему из того, что нам говорят, но испытать истину внутри себя. Дабы обратить взор к Богу, Прежде всего нужно отвернуться от верований, которым нас научили наши старшие. Не нужно церкви, не нужно родителей, мы в оппозиции. Это второй этап. Затем надо двигаться еще дальше. Третий этап — перейти пустыню. Мейстер Экхард призывает оставить родителей, оставить церковь и идти в одиночестве на поиск самого себя, на поиски Бога. Во время четвертого этапа человека призывают осмелиться страдать. Почувствовать собственную боль — это приближает к самому себе. Испытать и сердцем, и телом, и душою страдания и радости, дабы на пятом этапе обрести невозмутимую безмятежность, то есть способность воспринимать и радости, и горести с одинаковым настроением. Только тогда мы можем ждать экстаза на шестом и последнем этапе, Это и есть психологические этапы, чтобы возвыситься от зависимости к зрелости. Зависимость, противозависимость, независимость, взаимозависимость. Зависимость. Одного взгляда отца достаточно, чтобы она замерла, сидя за столом. Малейшее подергивание лица матери, и она уже чувствует себя виноватой. А ведь Мартине 42 года, Она руководит группой из 20 сотрудников. Она признанный авторитет в своей области. Это сильная женщина. Она не растеряется в любой ситуации, кроме общения с родителями. Стоит ей провести рядом с ними всего несколько минут, и она регрессирует, теряет всю непринужденность и снова становится покорной маленькой девочкой. Даже ее голос при них меняется, становясь тоньше и песклявее. Превращение весьма показательное. Мартина сама, может быть, даже и не заметила бы этого, если бы ей не сказали муж и даже ее дети. Наше чувство покорности родителям зачастую бессознательное. Другие замечают его, а мы нет. Мы так к нему привыкли. Некоторые обращают внимание на то, что после визита в семейное гнездо они чувствуют напряжение, усталость или подавленность но никогда не осознают причины этого. У наших родителей столько власти над нами. Выросшие, сами ставшие родителями, глядя на тех, кто зачал, родил и воспитал нас, мы часто превращаемся в маленьких детей. Мы как будто еще не поняли, что выросли. С ними невозможно общаться так же естественно, как с другими. Отношения власти, зависимости и подчинения все еще живы в нас. Наши родители подарили нам жизнь, мы зависели от них в самые беззащитные поры нашей жизни. Трудно уйти от привычек, чтобы обрести живые отношения. Отвернуться от родителей. Отрочество – пора бунтарское. В это время подвергают сомнению все на свете и восстают против родителей. Но при этом такой бунт, не полностью понятый, недооцененный, резко осуждаемый и даже сорванный, недостаточен для того, чтобы помочь становящемуся взрослым избавиться от рефлексов, обусловленных его детством. Лишь эмоциональное соучастие, иначе говоря, свободное выражение эмоций и их прием, позволит не застыть на автоматизме реакций и сохранять свободу. Никакого нет секрета в том, что, дабы стать самим собою, необходимо избавиться от доминирования другого, сказать категорическое «нет» тому, от кого мы зависим. Отвернуться от родителей имеет смелость призывать мистер Экхард. Да, отвернуться от родителей, чтобы уйти от притяжения тех, кто дал нам жизнь и воспитал, этих гигантских покровителей, которые могут любить, а могут и не любить нас. Стать взрослым означает убедиться в том, что мир не обрушится, если вы уйдете из-под надзора родителей. У меня есть право смотреть в разные стороны. У меня есть право не верить тому, что кричат мне родители. У меня есть право быть на них непохожим. А пережив этот опыт, я обретаю право еще и сам выбирать собственные ценности. Отличаются ли они от ценностей моих предков или же с ними совпадают? Все взрослые были подростками. Все прожили этот период, волнующий изнутри и часто доставляющий волнение тем, кто извне. Все мужчины ощущают эти выбросы тестостерона, мобилизирующие их агрессивность. У всех женщин играли гормоны. Все чувствовали такой жизненный взлет. Он, если его не подавлять и не обращать против самого себя, стремился заново переделать жизнь, сделать ее лучше, чем была у стариков. Внутреннее ощущение всемогущества, свойственное этому периоду жизни, вступает в борьбу с реальным бессилием, которое тем значительнее, чем менее подросток владеет своей жизнью. Такое напряжение переживается трудно, и самым бессильным, чтобы возместить хоть немного властвования, единственным выходом кажется насилие. Но при этом большинство родителей вместо того, чтобы поддержать подростка в конструктивной оппозиции, стараются ограничивать его, запирают. Они приумножают запреты. Тогда некоторые юные души поворачивают свою агрессивность против себя самих, прибегают к наркотикам, впадают в депрессию, занимаются саморазрушением. Это все равно, что, будучи не в силах изменить свою жизнь, повернуть бейсболку, надев ее задом наперед. Козырек, символ планов, смотрит назад, лоб оголился. И вот они бьются им обо все, что встречается на пути. Они всему противостоят. Есть такие, особенно доведенные до бессилия, кто из-за недостатка перспектив чувства острой тоски, школьных неудач или просто провала позитивной модели жизни сеет разрушение вокруг. А некоторые из подростков вовсе не страдают от кризиса. Они замыкаются в учебе, канализируя яростную энергию в своих тетрадках, и родителям от них одно удовольствие. Другие же выказывают себя очень агрессивными, озлобленными, даже склонными к насилию. Можно подумать, что они, как и должно быть, по-хорошему отказались от родительской опеки. Но чаще всего, если присутствует насилие, оно лишь завеса над реальностью. По видимости, отвязавшиеся эти подростки остаются порабощенными их собственным бессознательным. Они грызутся из-за пустяков и оставляют в сторонке свои истинные потребности. Подлинные душевные раны, более глубокие, остаются неосознанными. Агрессивность в этом случае не является освобождающей. Настоящий гнев, не будучи понятым, еще отяжеляется взрывными реакциями из-за мелочей. То есть проявляемой агрессией эти подростки, так сказать, защищают родителей. Иными словами, избегают сталкивать их лицом к лицу со своей правдой. Они бросают им массу обвинений, только чтобы не разговаривать с ними по душам. Это реальность, которую часто так и не осознают до конца. Иногда они еще и боятся собственных родителей. Выдавая репрессивные реакции, те лишь приумножают неуверенность своих отпрысков, которые еще слишком малы, чтобы стать взрослыми, и подростки еще менее готовы заявить о своей правде. Таким родителям неплохо бы посоветовать, чтобы от них отвернулись еще решительнее, Только так они смогли бы расслышать за видимыми требованиями глубокие травмы детей. В процессе психотерапевтического лечения такой этап отворачивания от родителей также необходим. Тем более, если отрочество не было в достаточной мере плодотворным. Этот этап наступает, когда завоевано доверие к психотерапевту, ибо, чтобы противопоставить себя родителям, необходимо чувство безопасности. И тогда в начале терапии люди, как подростки, видят только негативные стороны своих предков. И, разумеется, родителям это неприятно. Да это не дети неблагодарны, само звание родителей неблагодарное. Чтобы лучше пройти такой период, полезно помнить, что, как и в период отрочества, эта систематическая оппозиционная бравада окажется тем короче и преодолимей, тем больше она будет уважена и выслушана. И чем дольше и тяжелее – чем выше будет стена непонимания авторитаризма и обвинений, которую она встретит. По ходу всего психотерапевтического лечения придет черед и гнева против самого психотерапевта. На первом этапе терапии врач играет очень важную роль. Чем больше не хватает родителей, тем сильнее трансфер. Терапевту достается много власти. Он должен служить противовесом родительским указаниям. Это новый родитель, благодаря которому личность должна научиться сама заботиться о себе. После фазы идеализации, когда психотерапевт возвеличивался, прогрессирующий пациент неизбежно переходит к этапу гнева против своего терапевта. Он начинает критиковать позицию, фразы, указывать на недостатки, изобличать ошибки. Этот гнев позволит ему уйти от идеализации, вырасти и освободиться. От того-то так важны для психотерапевта способности и умение принимать гнев своих клиентов. Чтобы взглянуть в лицо самому себе, собственной правде, чтобы стать индивидуальностью, необходимо отвернуться от всего, чему нас научили, и отделить себя от этого. Бросить родителей. Следующий этап по майстеру Экхарту переход через пустыню. Чтобы раскрыться, найти в самом себе ребенка, необходимо избавиться от влияния родителей. В оппозиции, но еще под их присмотром. Отрезать себя физически от родительского присутствия — это не всегда необходимо. В этом нет смысла, если вы можете отделиться от них в вашем сознании. Зато период всеобъемлющего разрыва фундаментально важен, в смысле закладывания основ, когда слияние слишком значительное, и личность уже не осознает, какая часть в ней от нее самой, а какая принадлежит родителям, и, или если эмоциональная зависимость чересчур сильна. Так часто бывает между матерью и сыном. Мальчику не хочется огорчать мать, и при этом он испытывает потребность жить по-своему. Лучше сжигать мосты постепенно, нежели рвать связь сразу. Такой разрыв предохраняет родителей от чрезмерного выплеска ненависти. Эта ненависть неосознанно аккумулировалась годами из-за травм. Лучше мне не видеть матери в этот момент. Я этого не вынесу. Я отправлю ее погулять. В такой момент она не может мне и слово сказать. Я гиперактивен. И я предпочитаю не видеть отца, а то я его убью. Чтобы исцелить раны, их нужно открыть и рассмотреть на свету. Как и говорит мейстер Экхарт, мы учимся чувствовать нашу боль, переживать свои чувства. По мере того, как спадает зависа идеализации, личность видит, как нарождается ее правда. Разумеется, она приходит в ярость, увидев, что была жертвой, что ее до сих пор игнорировали, что и сегодня последствия той душевной раны мешают ей жить. Эта ярость должна найти выражение у психотерапевта, выливать ее на родителей бесполезно. Когда прошлое восстанавливается, пациент проходит периоды гнева, но еще и депрессии. Депрессии, то есть освобождение от прессинга и возвращение внутрь самого себя, во время которых он меньше всего нуждается в родителях. Психотерапевту случается посоветовать своему клиенту временно порвать все связи с семьей. Он так и делает — если родители представляют опасность и подвергают опасности физическое здоровье своего ребенка. если они ведут себя оскорбительно, унижают его, манипулируют, и если подчинить ребенка семейным психологическим играм — единственный способ добраться до его нутра. Но в большинстве случаев именно сама личность осознает необходимость отдалиться от родителей и испытывает потребность в периоде молчания наиболее сдержанные или те, чьи родители самые злостные манипуляторы, даже называют им срок. «Я прошу вас уважать мою потребность порвать с вами все отношения на месяц или на год». Многие не могут рассчитать и длительность. Так трудно предвидеть, кому сколько понадобится. Обычно отнятие от груди продолжается несколько месяцев. Если слияние слишком сильно, необходим год». Иногда и еще больше, если родители начинают шантажировать и или нажимают на кнопку чувства вины. Например, в таком роде «Ты неблагодарная, хочешь нас совсем уморить, мы столько всего для тебя сделали». Принять боль. Погружение в себя начинается. Страхи яснеют, личность заново проживает свою жизнь. Родители уже не главные герои, их образ стерт и появляется пережитая ребенком. Интимный контакт с самим собой становится все ближе. Вдруг появляются эмоции. Личная история, доселе рассматриваемая лишь под углом фактическим и аналитическим, является совсем другое лицо. Есть много способов сделать это как можно продуктивнее. Терапия словами позволяет понять, что происходит, придать смысл нашему бытию, но не всегда изменить его. Я лечусь уже шесть лет. Много всего узнал теоретического, но это никак не помогает мне прогрессировать. Впечатление такое, будто я хожу по кругу, а в последнее время даже отступаю». Мюриэль приходит на занятия, чтобы войти в контакт со своими эмоциями. Через несколько дней она пишет мне. «Тысячу раз благодарю, что вы выдержали мои рыдания, не упрекая и не вмешиваясь впервые слезы, пришедшие очень-очень издалека, решили пролиться. В моем психоанализе то и дело возникает маленькая девчушка, одинокая, застывшая, кругом ни души, ни звука, ни снаружи, ни внутри нее, и ничего нет вокруг. Девчушка вышла из-под защитного крова. Мюриэль сознавала, что в ней живет эта маленькая девочка. Ментально она помнила ее историю, но эмоции, подавленные тогда, так и остались заблокированными. Узнать, что произошло, это помогает, но часто недостаточно, чтобы исцелиться. И если ощущения — это психические разработки и, соответственно, могут быть проанализированы и преодолены, то эмоции — процессы не психические, а физиологические. Вытесненные они создают в теле напряжение — ярость, рыдание, страхи — Они здесь, в нас, целые и невредимые. Поговорить о них недостаточно, чтобы вновь обрести гибкость тела, восстановить дыхание тканей. Панические атаки, когда нам четыре годика, и мама говорит «Я ухожу, а тебя оставляю здесь», приступы отчаяния, когда нам пятнадцать, а нам и поговорить не с кем. Страхи, испытанные нами в возрасте нескольких дней и даже нескольких месяцев, когда никто не прибегал на наши крики. И приступы ярости нас в два года, когда жизнь сопротивлялась нам. Все это еще живет в нас. Невыраженные эмоции нарастают и усиливаются. Чтобы исцелиться, недостаточно просто побеседовать. От простой вербализации телесная одервинелость никуда не денется. Наше напряжение хранит физиологическую память о наших душевных ранах. Мы должны физиологически освободить их, позволив эмоции естественный ход. На втором занятии Оливье рассказывает, в какое ошеломление его повергли результаты первого. Всего два дня, и он снова обрел способность двигать челюстью, которой прежде не мог даже шевельнуть. Счастливый он демонстрирует нам, как теперь может легко выдвинуть вперед челюсть и потом принять нормальный вид а раньше не осознавал, как ограничен в движениях. Он всегда был таким. После упражнений на уикенд с удивлением констатировал эту непривычную легкость во рту. Мы так привыкли к напряжению в теле, что не осознаем его как напряжение. Просто думаем, будто мы по своей природе не такие гибкие, как кто-то другой или иначе сложены. Редко понимаем, что наше напряжение, боли, скованность могут быть обусловлены вытесненной эмоцией. Принять боль не значит находить в ней удовольствие, а, напротив, посмотреть на нее как таковую, принять как боль, чтобы лучше от нее исцелиться. Жуэль, сама того не зная, чувствует боль в животе с давних-придавних пор. В действительности, как мы обнаружили позднее, она чувствует боль от травмы, полученной ею в пятилетнем возрасте. И она так долго прожила с этой тяжестью в животе, что воспринимала ее как нечто нормальное. Она не знала, что может когда-нибудь от нее избавиться, не понимала, что можно чувствовать себя комфортно на уровне живота, не могла даже вообразить себе этого ощущения ходе второго занятия она согласилась припомнить свою боль, когда была пятилетней девочкой. Скорчившись на матрасе и выкричав свой страх, Жуэль положила руку себе на живот. Она почувствовала кое-что необычное. Ошеломленная, она обнаружила, что тяжесть в животе исчезла. Всего несколько минут понадобилось ей, чтобы избавиться от напряжения, отягощавшего ее жизнь столько лет. «Подумаешь, недомогание!» «Это нормально. Я не сознавала, что страдаю». Эти слова в той или иной форме мне часто приходится слышать. Охотно говорят о том, что психотерапия обнаруживает у вас проблемы и болевые точки там, где их не было. Отчасти это правда. Когда начинаешь заниматься психотерапией, открываешь в себе страдания, о которых не мог даже и подумать. Они ограничивают нас и управляют нашей жизнью, хотя мы об этом даже и не подозреваем. В V веке до нашей эры этому учил Будда. Первая благородная истина — это существование страдания. Мы должны признать его, признать присутствие этого страдания и дотронуться до него. Для этого нам, несомненно, понадобится помощь наставника и сангхи, друзей по духовной практике. СНОСКА Сангха — община монахов или группа людей, объединенных одной духовной практикой. И если мы дотронемся до истины нашего страдания в полноте нашего осознания, мы станем способны признать и определить наше особенное страдание, его особые причины и средства уничтожить эти причины и положить конец страданию. Я согласна с Титнатханом, вьетнамским наставником-буддистом, подчеркивавшим важность группы поддержки и личности сопровождающего, наставника, то есть того, кто уже прошел этот путь и знает препятствия, хитрости и повороты, опасности, случайности на этом пути к восстановлению нашей психики, то есть психотерапевта. Пусть Будда и не учит нас эмоциональной разрядке, как мейстер Экхарт, но он говорит о том, как важно не избегать страдания, вдыхать жизнь полной грудью и сознательно распахивать ей объятия. Чтобы быть организующей, эмоциональная разрядка должна, с одной стороны, быть проработанной, то есть связанной с жизненной историей личности, а с другой стороны, она должна быть осознана в пространстве эмпатии, сочувствия, неосуждения. Осмелимся произнести это, безусловной любви. Заключенные в теле гнев, ярость, тоску, боль, страхи, кошмары и горечь нужно выплеснуть, пережить физически выразить в присутствии психотерапевта. Речь не о повторении пережитого ребенком, а об удовлетворении. Психотерапевт или член группы в групповой терапии предлагают эмпатическое переживание так, как это могло бы быть с родителями в детскую пору. Заново переживать такие эмоции без духовной теплой поддержки не только бесполезно, это может опасно реактивировать страдания, не дав нужного облегчения. Полюбить в себе ребенка Эмпатия психотерапевта и группы понемногу дает пациенту возможность интроекции, то есть внутреннего приятия родителя позитивного и мягкого. Каждая эмоциональная разрядка приближает взрослого к ребенку, живущему внутри него, а ободряющее отношение группы помогает развить эмпатию по отношению к самому себе. Эмпатия одновременно подразумевает и пространство для вступления в контакт с самим собой, и нежность для исцеления травм. Она помогает восстановить уважение к себе. Когда мыслители, мудрецы, наставники всех эпох советуют любить самих себя, они призывают не к культу эго, а именно к такой глубинной эмпатии к собственной личности — уважению к жизни в себе самом. Мало-помалу нынешний взрослый человек учится принимать ребенка, которым сам когда-то был. Он может деликатно и уважительно сблизиться с ним, найти время выслушать его, услышать экспрессивное выражение его чувств, принять рыдание и ответить ему нежностью и абсолютным приятием. Тот взрослый, каким мы стали, лучше всех знает, что пережито ребенком. Он просчитывает боль, определяет истинную ценность страдания. Пока не проделана работа с гневом на родителей, человек видит себя их глазами. Марион рассказала, как она презирала ту маленькую девочку, какой сама была. Отказывалась понимать, всячески очерняла ее, называла глупой, толстой, дрянной, никчемной. Так бывает очень часто. Если гнев уже один раз выражен и родительский взгляд удален, осуждение уступает место выражению чувств. Они же, пережитые естественным образом, дают проявиться нежности, уважению, сочувствию и любви. Последовательно вырисовывается новая ясность взгляда. Теперь мы можем посмотреть на наше прошлое без содрогания. Мы с одинаковым чувством воспринимаем и счастливые, и несчастливые моменты нашей жизни, как будто смотрим на камни, попадающиеся по дороге, драгоценные или не очень, или на цветы, ароматные и красивые или не очень. Уж не та ли это безмятежная невозмутимость, которой учил мейстер Экхард? Думаю, ее начало. Эта эмпатия по отношению к ребенку, живущему в нас самих, прямо приводит к другому чувству, возникающему, когда его меньше всего ждешь, волне любви и нежности к своим родителям. В них ведь тоже живет обиженный ребенок. И их злоупотребление по отношению к нам — всего лишь попытки защитить свои травмы, и мы уловили это не психикой, но эмоционально. Мы уже далеко от начальных милосердия и прощения. Мои родители так настрадались, я не могу их ни в чем упрекать. Теперь это уже настоящее сочувствие, позволяющее нам понять и их раны, их тоску, их душу ребенка. Мы буквально соприкасаемся с ними сердцами, Никогда еще мы не были с ними так близки. Развивается подлинное чувство уважения. За страданиями ребенка в душах наших родителей нам видится страдание наших дедушек и бабушек, и прадедушек, и прабабушек. Так мы вспомним всех наших предков. В этой родственной преемственности нам легко узнать и себя самих. Ведь мы ощущаем глубинную боль. Сочувствие объединяет нас — несмотря на насилие, скверное обращение, на злоупотребление родительской властью. Когда примирение с самим собою совершилось, остается восстановить отношения с родителями. Если вы внутренне крепки, в теле ощущение легкости, вы свободны в действиях и в мыслях, а все зависимости и уязвимости отброшены, на этом этапе терапии очень желательно задушевная встреча с родителями. Если раньше... Тогда небезопасность, оставшаяся после травм, еще не вылеченных, позволит родителям отрицать, опошлять, оправдывать, обвинять нас, короче говоря, защищать себя от истины. Нас напрягала одна мысль об их реакции, то есть мы сосредотачивались на них, что побуждало их самих тоже сосредоточиться на себе и, конечно, защищаться. Раз и навсегда, вылечившись эмоционально и освободившись от какого бы то ни было осуждения, мы способны выразить им свою боль без всякого намека на агрессивность, проявив здоровый гнев и при этом их не осуждая, а с полной ясностью потребовав возмещения принесенного ущерба. Теперь мы вполне способны определить наши тогдашние потребности – что позволяет нам воздержаться от упреков, при этом точно выражая себя. У родителей при этом нет ощущения, что на них нападают, поэтому им ни от чего не нужно защищаться. Они могут сосредоточиться на вас, поскольку мы и сами сосредоточены на нас, а больше уже не на них. Всему свое время. Не торопите события. Не старайтесь исцелиться слишком быстро. Если встреча слишком скорая — Есть значительный риск, что родители займут оборонительную позицию или примутся винить себя. Чаще всего, если готовы мы сами, то и родители готовы тоже.